Глава 9. Кролик в лапах у льва. Остаток ночи барас, конечно же, не спал. Некоторое время вокруг него вертелась Богорне, но и она не могла теперь его успокоить. Проклятый кролик не шел из головы. Нужно было непременно проверить, правду ли говорил Ковиди. Но сначала стоило прийти в себя. Он почти грубо выгнал Жозефину, Заперся в кабинете и налил себе рюмку коньяка. Унижение прохрипел он и изо всех сил ударил кулаком по столу. Рюмка опустила в миг. Барас налил себе еще. Унижение было тем, чего он боялся больше всего. И вот ведь странная вещь: как ни высоко поднялся в жизни Барас, унижения продолжали его преследовать. Он страдал, а потом лечил себя. Деньгами, властью, женщинами, обманом, игрой. Но не успевал перейти в себя, как случалось что-то еще, куда более унизительное. Когда-то юным офицером он попался на воровстве в полку. Его уволили, опозорили. Это было ужасно. И барас клялся себе, рыдая, что такого больше не произойдет. Знал ли юный полк? что, став первым человеком во Франции, а то и в Европе, он может быть унижен куда сильнее. «Дюпон, черт бы тебя побрал!» Борас взял себя в руки и вторую рюмку тянул потихоньку. «Ты с самого начала презирал меня. Ты окружил меня шпионами. Ты знаешь обо мне все, а я о тебе ничего. Хотя нет, постой, предмет...» Вот источник твоей силы и власти, дипон, предметы, которыми ты то ли торгуешь, что ли жонглируешь. Хорошо же. Что сказать? Барас не знал. Он постарался мысленно отвлечься от дипона и наткнулся на другой источник своей ненависти, свежий, совсем недавно появившийся источник, причем появившийся с помощью дипона, Проклятый карсиканец который планомерно, шаг за шагом, медленно, совершенно неудержимо отбивал власть у Бараса. Да он просто животный. Рюмка снова опустела, и Барас налил третью, поклявший себе, что это последний. Просто животный, который стремится к власти. Я, например, не хочу власти. Я хочу лишь того, что власть может дать. А вот Бонапарт любит именно власть, именно величие. Зачем оно ему? чтобы водить строем своих дрессированных артиллеристов? Такого человека нельзя пускать высоко. Он погубит Францию. Что мне делать? Борас покачал рюмкой, глядя, как коньяк медленно стекает по стенкам сосуда. Итальянский подход. Я заставлю конвент выделить на это средство. И плевать, что северная армия и так нас разоряет. Снабжение поручен, а почему бы и не калюбить? «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», как говорит пословица. Он попытался использовать меня, а я использую его. Что же до Дипона, то Бара с залпом допил коньяк и решительно отставил рюмку против. «Мне нужно утроить, удесятерить охрану и убрать из Парижа Бонапарта. Тогда разберемся с Дипоном». К завтраку он вышел, немного придя в себя. Зато Багарне не могла не выказать ему свою печаль. «Ой, у меня снова нет служанки!» Ломала она руки со слезами на глазах. «Представь, эта Вероника, которую порекомендовала Мари, просто сбежала! Кстати, ты не видел Мари?» «Видел!» — кивнул Борадзе. «Отлично видел! Но, кажется, у нее какие-то дела имелись срочные! Послушай, Жозефина!» «Если девчонка вдруг появится, сообщи мне срочно!» «Хорошо!» Багарне удивленно распахнула глаза. «Просто ты, кажется, меня не слушаешь. Я не о Мари говорю, а о Веронике. Ушла, даже не попрощавшись. Я всегда была ласковой с ней. Мне очень нравилась эта девушка. Ее глаза и волосы, и вот я чувствую себя оскорбленным». Барас в то же самое время почувствовал укол ревности и пристально посмотрел на женщину. Правда, она так проста и так верна, как ему кажется. Но теплое чувство, обволакивающее ее сердце любви, не позволило рассердиться. К тому же Барас не был бы собой, если бы разрешил эмоции взять вверх. «Жозефина, а где-то забавная вещица, кролик. Я хотел бы прямо сейчас на нее посмотреть». Сейчас у Богорне машинально дернулась рука груди, и этого хватило Барасу, чтобы понять предмет с ней. «Ой, милый, я его куда-то задевала. Вся эта ужасная ночь, этот Бонапарт со своими огромными страшными солдатами...» «Понятно», — кивнул ее сотропезник и приторно улыбнулся. «Надеюсь, он найдется, любимый. Обязательно найдется. Налив мне кофе». Отложив разбирательство с Жозефиной, Ее предметом на потом Борас поспешил в конвенцию, чтобы как можно быстрее провести решение об отправке Бонапарта в Южную армию. Генерал и сам давно туда рвался, и Борас никак не мог взять в толк, зачем. Все решения принимаются в Париже, все деньги проходят через Париж, и успех итальянской компании зависит от того, что произойдет в Париже. Но Бонапарт, похоже, никак не мог это осознать. Он, правда, оставлял на многих влиятельных постах близких себе людей, но уж Бараста знал, как достаточно быстро убрать их оттуда. Недоброжелателей у Наполеона Бонапарта тоже хватало. Взять хотя бы тех же генералов, чью славу затмила слава выскочки. В то же самое время Остужев, не выспавшийся и мрачный, явился в канцелярию Бонапарта. Записку... С то ли приглашением, то ли приказанием, вестовой принес ему в гостиницу еще ночью. Но Александр вернулся в номер лишь утром. Наполеон выглядел свежим, спокойным и против обыкновения даже не хмурил брови. «Здравствуй, мой друг!» Он лишь на миг поднял голову, жестом пригласил Александра присесть и опять начал читать бумаги. Это совершенно не мешало ему общаться. «Я говорил тебе, что собираюсь на юг» и ты будешь мне там нужен в качестве личного секретаря и помощника. Хочу уточнить, мы едем в Италию. Кажется, уже все шпионы об этом знают, но все равно не болтай. И в чем будут состоять мои обязанности? В том, чтобы исполнять мои поручения. Поручения могут быть разными, но ты справишься. Пока займись языком, я заметил, ты весьма скверно говоришь по-итальянски, но твои способности тебе помогут. Ну и вообще, почитай все, что сможешь, о Генуи, о, о Венеции и о Неаполе. Наполеон, не глядя, протянул руку и отпил кофе из чашки. Во Франции стремительно дорожают колониальные товары: кофе, чай, табак, шоколад и прочее. Все из-за проклятых англичан, которые просто душат нас. Силы победить не могут и взялись за торговлю. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что английский флот Безусловно, очень силённый, а служив, пожал плечами. Видимо, Франция пока ничего не может с этим сделать. Зато у Франции сильная армия, а будет ещё сильнее. Бонапарт всё так же быстро работал пером, правя документы. А что если обмануть англичан манёвром и высадить десант в Ирландии? Ирландцы нас поддержат. Мы получим продовольствие, фураж, боеприпасы, людей и лошадей. Подобным скачкам разговорах Астузжев успел привыкнуть. Бонапарт, кажется, думал сразу обо всем и делал это без малейшего усилия. Крайне рискованно, сказал он, если англичане переиграют французов и встретят флот в море, может случиться такая же беда, как с великой армадой, которую послали к их берегам испанц. Кроме того, Ирландия отдельный остров, и захватив его, все равно придется переправляться в Британию. А английский флот будет на чеку. И расстояние. Армия откажется оторван от страны. Это аргумент. Кивнул Наполеон. Но есть еще шотландцы, с которыми тоже можно попробовать договориться. Что касается расстояния, то правильно руководимый экспедиционный корпус может действовать совершенно самостоятельно долгое время. Нужно только обеспечить снабжение. А это задача, которую следует решить командующими. В дверь постучали. Бонапарт разрешил войти, и солдаты, всегда стоявшие снаружи с примкнутыми штыками, пустили бараса. Наполеон поднял брови. Обычно о таких визитах его извещали заранее. Решил зайти к вам по дороге в Конвент, сообщил фальшиво улыбаясь барас. Не знаю, могу ли я говорить о некоторых делах при вашем друге. Это мой личный секретарь. Подумав мгновение, решил Бонапарт. «Да, говорите». «Генерал, я думаю, нам не стоит тянуть с итальянским походом», произнес Барас, недовольно косившись на остуживо. Он знал, что Александр – человек Дюпона, но сделать с ним пока ничего не мог. «Необходимые распоряжения я подготовлю прямо сегодня. Провести их через конвент так быстро не получится, но вы же понимаете, что я все равно это сделаю». Пустые болтуны. Наполеон презрительно скривил губы. Что ж, я готов отправиться в течение нескольких дней. Кое-что нужно закончить здесь, в Париже. Алекс, и ты имей в виду, что когда я пришлю за тобой, будь готов в ту же минуту отправиться на юг. Некоторые части распортированы в Ницце, некоторые в Марселе. Бесцельно пробормотал Барас, глядя на Бонапарта. Я понимаю вас, понимаю. Нервно кивнул Бонапарт. «Хорошо, Остужев, я сказал тебе все, что хотел, можешь идти, но помни, я считаю тебя своим секретарем и доверенным лицом. И надеюсь, своим другом». Александр, как мог, любезнее поклонился и с облегчением вышел. Барас, вероятнее всего, хотел обсудить с Бонапартом события минувшей ночи. Остужева никто из них не видел и посвящать его детали случившегося не собирался. Более всего, конечно же, Бораса интересовала, что именно произошло между ним, Дипоном и Калини. Но Остужев был уверен, Наполеон и не подумает ничего рассказывать этому Жули. Он отправился в гостиницу, намереваясь поспать, и уже потом, на свежую голову, обдумать, что же делается с ним и вокруг него. Между тем, Борас, как и предполагал Александр, Долго пытался выведать что-то у Бонапарта и, наконец, нарвался на приглашение зайти попозже. Это прозвучало почти грубо, и внутренне Барас вскипел, генерал и правда теперь ставил себя выше него. Более того, имел на это право. Он почувствовал острую необходимость отомстить как можно скорее. Но имелась еще одна тема, которую Барас хотел обсудить. Для снабжения, готовящейся к наступлению армии, требуется некая централизация. Он испытывающе посмотрел на Бонапарта. Я хочу, чтобы за поставки отвечал лично Калини. Он сам мне это предлагал несколько дней назад. Берется договориться с другими коммерсантами и далее за все, включая доставку, будет отвечать лично. Калини, тот еще вор, заметил Бонапарт. Впрочем, других у нас и не осталось, верно? Хорошо, пусть будет Калини. Такого бы раз не ожидал. Ему показалось, что, что когда генерал покидал ночью его дом, то относился к Калини мягко говоря, без уважения. Баррас полагал, что Наполеон откажется и тем самым позволит задать ему еще ряд вопросов. Потом визитер назвал бы несколько других кандидатов, а когда Бонапарт отбыл бы из Парижа, все равно поставил Калини. «Хорошо», — только и вымолвил Борас. «И еще я хотел спросить вас». «В каких вы отношениях с месье Дюпоном?» «Да ни в каких. Так же, как и с месье Калини. уточнил Наполеон. «Поступайте с ними обоими, как вам угодно». Это был ответ на вопрос, который Борас и не думал задавать. Он откланялся и вышел от генерала, красный от злости, мечтая увидеть у гильотины всех троих, и Дюпона, и Калини, и Бонапаска. Но чтобы не оказаться там самому, следовало действовать постепенно. Начнем с Дюпон. Пробормотал барас, садясь в карету. Теперь его, как и Бонапарта, ночью охраняла конная рота. Еще одна ждала его у конвента. Третья расквартировали неподалеку от дома Багарны с приказанием постоянно находиться в готовности. Солдаты, конечно, под оболе уважали Бонапарта, но скоро он должен уехать, и тогда все изменится. Когда Астужев вернулся в гостиницу, его ждал сюрприз. В номере сидел Дюпон, спокойно покуривая сигару. Бурная ночь подействовала на него благотворно. Напряжение последних месяцев спало. В, бит в битве за льва наступила передышка. У Бонапарта за плотными рядами гренадерских штыков он хранился надежнее, чем в сейфе. «Доброе утро!» Астужев подсел к столу, за которым разместился француз. «Я думаю, вы отдыхаете. Как там Мари и Антон?» «Я действительно отдыхаю». Дюпон пыхнул сигары. Мари где где-то-то бегает. Антон спит». «Калини покинул город, если тебе интересно». «И я его понимаю. Надо успокоиться, залечить рану и разработать новый план. Пообщаться с Арком, в конце концов оправдаться перед ними». «Где он?» А стужа же сжал кулаки, но это был лишь жест. Он слишком устал, чтобы сейчас кипеть ненавистью. Ваше слово касалось его безопасности только ночью. Да, поэтому я не знаю, где он. Эта лиса хорошо заметает следы. Но я ищу, конечно же, ищу. Дюпон потушил сигару и наклонился поближе к Александру. Послушай, я очень любил Карла, но пойми... Мы два года не представляли, кто руководит делами западного клана в Париже. Нас убивали, а мы даже не видели врага. Теперь нам известно, кто это. Если ты просто убьешь его бесцельно из мести, то мы снова не будем знать, от кого ждать удара. Мне не нравится ваша игра. Мне тоже. Но если играть иначе, проигрыш придется слишком быстро. Юпон допил кофе. Все дорожает. И кофе, и сигары. А финансы и наши дела расстроены. Впрочем, все налаживается. Уже прибыли люди из Пруссии. Завтра появятся бельгийцы. Мы будем бороться за Францию. Готовится поход армии в Италию. Вспомнил отслужа. Бонапарт главнокомандующий. Прекрасно. Дипон тихо рассмеялся. Малютка Барас делает все, чтобы поход провалился. Это унизит Бонапарта, лишит его поддержки народа и армии. Но у Бонапарта кое-что есть. И если он сможет это кое-что использовать, Борас ждет большой сюрприз. И чем это хорошо для нас? Только тем, что ты отправишься с Бонапартом. Дипон посерьезнел. В глазах его блеснула сталь. И ты знаешь зачем. Италия. Пустяк. Она меня не интересует. Франция. Ее завоюет. Или Австрия, это вот все равно. Важен ли Я должен украсть его?» С замерзением спросил Астушек. «Может быть, даже убить Бонапарта?» «Пока нет. Пока будь рядом. Сдружись с ним сильнее. Может быть, однажды мы попробуем склонить его на нашу сторону?» Дюпон с сомнением пожал плечами. «Сейчас пробовать бессмысленно и опасно». Калини тоже не рассказывал ему лишнего, я уверен. Не в его интересах. Да, и еще попытайся как-то узнать про второй, а точнее первый его предмет. Может быть, мы его недооценили. Не спрашивай, как это сделать. Не спеши. Говори побольше. путь откровений. Попробуй напоить. Знаете, вам лучше шпионку-соблазнительницу нанять для таких дел. Не выдержу вас тут. Я не могу дружить и шпионить одновременно. Да не друг он тебе. Дюпон поморшился. Вспомни, как вышло у Мари с Барасом, и подумай. Человек тебя обаял, и ты не видишь, каков он. Да, этот Наполеон вызывает уважение и симпатию, но он из тех людей, кто идут к цели по трупам других. Барас убивал интригами, доносами, клеветой а генерал убивает пушками. Да, это честнее, только результат один. И поверь, ты еще в этом убедишься. А пока просто пойми, я старш и лучше разбираюсь в людях. Бонапарту нужны слова и власть. Может, он и сам пока не понял, к чему стремится, но судьба сложится так, что скоро поймет. Дюпон поднялся и надел шляпу. «Отдыхай, Саша». «Да вот еще что. Барас почти наверняка попытается меня достать. Он обид не прощает, а на меня уже давно имеет зуб, просто боялся. Теперь он в курсе, что есть не одна закулисная сила, а две, и запросто подыграет колени для вида. Он в этом мастер. Поэтому я, скорее всего, тоже уеду лечиться. И тебе не будет известно куда, но ты знаешь, что делать». А что делать, если Барас расскажет Бонапарту, что я присутствовал тогда, во время разговора с ним? Что это я привез чемодан? Скорее всего, придержит эту карту про запас. Может быть, даже попытается тебя шантажировать. Думай сам. В любом случае, ты был не мой человек. Ты был человек покойного Карла. Дюпон хлопнул остуживо по плечу. Конечно, ты лишишься доверия Бонапарта. А может быть, он решит поиграть с тобой и не подаст виду, а устроить слежку. Именно поэтому встречаться мы теперь будем только в уединенных местах, связь через Марии и Антона. Они везде смогут незаметно подобраться, ты же знаешь. Когда Дюкон ушел, ослужив, упал на кровать, как был, в одежде и обуви. Он проспал весь остаток дня и был разбужен настойчивым стуком в дверь. Еще до конца, не очнувшись, он понял, что случилось. Так стучали вестовые бонапарты. Распечатав полученный конверт, Александр узнал, что генерал приглашает его на прием у генерала Корно. «Молодец, Наполеон!» — усмехнулся, осуздив. «Ты меня уже на чужие приемы зовешь?» Ловко прижал к ногтю всю парижскую власть. «И раньше справлялся, а теперь со львом и вовсе станешь первым человеком Франции». Прощай, Барас, и вся твоя директория. Париж по вечерам продолжал веселиться, хотя казалось это, конечно же, только в центральных районах города, населенных буржуа и уцелевшими аристократами. Франция стремительно нищала и разграблялась, но деньги стекались именно сюда, и здесь все тратилось. По тем же улицам, где совсем недавно пушки Донапарта расстреливали толпы протестующих. Теперь планировали разодетые хозяева жизни со своими женами и любовницами. Но настоящие хозяева предпочитали веселиться в тщательно охраняемых особняках. Именно в такое место и прибыла служба. Генерал Карно, один из героев революции, ревновал Бонапарта к его славе и влиянию. Но поделать ничего не мог. Слишком крепкая хватка оказалась у молодого генерала. Теперь он пытался как-то подружиться. Сблизиться с ним, чувствуя, куда дует ветер. Астужев знал, что все это бесполезно. Бонапарт считал Карно совершенно бездарным в делах военных и политических. Он кое-чего стоит как ученый, так не говоря, сказал Наполеон, встречая гостя. Но человек ничтожный. Меня до сих пор удивляет, как такие канали, как он, смогли совершить революцию и удержать власть, а потом еще командовать армией и время от времени выигрывать сражения. Если бы не Корно, дело с Тулоном было бы куда проще. Александр вновь ощутил то же самое странное чувство смелости, желание поддержать во всем Бонапарта, которое утром еще щекотало ему грудь. Лев. Перед ним стоял невысокий, хмурый, не слишком разговорчивый мужчина, который имел льва и был львом. Так вот вы какие предметы, подумала Стужев. Ох, как трудно с вами сладить. Видимо, совсем нельзя. Можно только помнить о вас и понимать, что чувство, которое вы вызываете, лживо. Он бы сильно удивился, узнав, что почти теми же самыми словами о предметах в эту секунду думал Барас. Конечно, он тоже присутствовал на приеме Карно, и не один, а вместе с Жозефиной. Он знал уже, что его страсть к ней вызвана не самой женщиной, а кроликом. Калини оказался прав. Борас действительно уже собирался расстаться с ней, когда вдруг понял, что любит. И это чувство стало для него святым. Узнай же, что его унизили не глупой женской изменой, а одурачили его самое сердце, было для него непереносимым ударом. Баррас потребовал, чтобы Жозефина надела кулон в виде кролика себе на шею. Она, чувствуя неладное сопротивлялась, но он настоял, кричав на нее. Жозефина, без поддержки Калини, который исчез, не попрощавшись и не подав никаких сигналов, повиновалась. Бледная, расстроенная, она явилась на прием с кроликом в декольте. Здесь, где дамы взбристали золотом и бриллиантами, это выглядело странно. И только это и беспокоило бедняжку Жозефи. А вот Бараз знал, что делает. Генерал Бонапарт, явившись, он сразу подвел Жозефину к нему и постарался держаться позади. Вы, конечно, хорошо знаете мою хорошую подругу, мадам Багарне. Да, мы знакомы. Бонапарт сразу повернулся к ней, чем удивил обслужив. Генерал никогда не придавал большого значения той стороне жизни мужчин которые властвовали женщин. Я ведь был у вас. Вот хоть бы прошлой ночью. Мы не виделись по причине позднего часа. Простите меня, вероятно, я переплошил весь дом. О, да! Жозефина смутилась от его пристального взгляда. Она старалась рукой поймать руку Бараса, спрятаться за него, но тот ускользнул. Я слышала тот солдатский сапог, команды, весь этот шум. Ну, я вовсе не сержусь. Государственные дела, они меня не касаются, но я понимаю всю их важность. Как вы милы!» Бонапар поцеловал ей руку. «Именно так должна поступать благородная женщина, не вмешиваться в дела мужчин, но поддерживать его во всем». Разноцветные глаза. Вдруг заметила служеб. «Черт возьми, Жозефинный предмет!» «Антон говорил об этом. Как я забыл!» Он сам не заметил, как эта рискованная игра начала затягивать его. Другая жизнь, куда более настоящая, чем привычная скука службы. Настоящая, потому что открыта нараспашку, как дверь в спальне. Все причины, творящиеся в Европе, большой политике, становились видны во всей своей неприглядности. Остужев теперь не верил ни в сумовзбродство фаворита, ни в гениальные прозрения ученых, ни в тонкие политические расчеты министров. Все гораздо проще. Игра предмета. Война за предметы. Не угодно ли вам составить неудовольствие в танце, когда заиграет музыка? Никогда, служив, не видел Бонапарта таким голам. Случайно он встретил свой взглядом с барасом и узрел в его глазах веселье, разбавленное отчаянием. Это были глаза человека, который потерял больше всех, но по собственной воле, потому что другого выхода не имел. Александра пробил холодный пот. «Да он его ненавидит, и эта ненависть послошнее моей калини. «Месье Стужа!» Барас улыбнулся. «Что ж, я слышал, что вы поменяли службу. Хотите остаться во Франции?» «Хочу задержаться во Франции», поправил его Стужа. «Я никуда не спешу, и если могу быть полезен генералу Бонапарту, то буду лишь счастлив». «В России...» не очень хорошо относится к нам, деятельным вдохновителям французской революции, заметил главный из членов директории. Из Санкт-Петербурга доносятся такие слова, как «повесить», «перестрелять» и даже «черцевать». На месте генерала я бы заподозрил вас шпиона. «Я испытываю крайнюю нехватку в честных и порядочных людях», сказал Наполеон, все-таки же глядя в глаза Зажепфина. Поток революционных событий, к сожалению, поднял на поверхность весьма много грязной пены. Жозефина таяла, иначе она никак не могла бы передать свое состояние. Хотя, быть может, она могла бы сказать, передо мной стоит мужчина-лев. Именно так она себя и ощущала, жертва, которая хочет стать жертвой. Она ничего не знала о силе кролика и только мельком удивлялась разноцветностью своих глаз. И уж, конечно, ничего ей не было известно о фигурке в виде льва, висевшего на груди Наполеона. Предметы играли с людьми, но люди в этот момент чувствовали себя счастливыми. «Может быть, мы немного пройдемся по залу?» Барас не выдержал этой пытки и взял его гарнер под руку. Он все еще любил ее, хоть и раскаивался в этом. «Как-то мы застоялись, надо пришевелить ногами, пройтись». — Но наш генерал, наш герой э, говорит так интересно, — возразила Жозефина. — Месье Наполеон, если позвольте вас так называют, приходите ко мне чаще и приводите, если вам скучно, этого месье с русской фамилией. Он уже бывал у меня. Когда Барас с подругой отошли, Бонапарт тяжелым взглядом смирил осужен. — Так ты часто бываешь у Багарне? — Один раз по делу, один раз случайно. Отмахнулся Александр. «Она тебе понравилась, не так ли?» «Она божество!» Сухо сказал генерал, по-прежнему пристально глядя Остужеву в глаза. «И лишь такое ничтожество, как Барас, может этого не понимать». Остужев понял, что его только что обретенная должность секретаря и личного помощника Бонапарта сейчас висит на волоске. И именно в этот миг он осознал, где он прав. Такие люди, как Наполеон, не могут иметь друзей, потому что их друзья – власть, слава и почитание. Генерал лишь играл в дружбу с ним, имея нужду в толковом человеке со стороны, не вовлеченном во французскую политику. Александр решился. «Борас, ничтожество!» – кивнул он. «Послушай, Наполеон, если ты хочешь еще немного поговорить с Жозефиной, едем то я могу занять его на несколько минут. Буду благодарен. Бонапарт посмотрел на ее удаляющуюся фигуру. Какая женщина! Буду честен, Александр. Один лишь ее запах сводит меня с ума. Я никуда не уеду, пока не получу ее. А стало легко. Нет, он не шпион. Не подлая тварь, которая обманывает доверчивых людей. Это роль для таких, как Бараса. Александр – всего лишь игрок, игрок на том поле, где никто никому не доверяет. И лишь предметы из иного мира заставляют этих людей быть похожими на обычных, с их обычными чувствами. Он смело подошел к Барасу и встал перед ним. «Простите, мадам багарная но я должен украсть вашего кавалера на пару минут», – сказал он, глядя прямо в глаза Барасу. «У меня к нему есть важный разговор». Немного помявшись, барас выпустил руку Жизофину, которая, оглянувшись, тут же направилась к Наполеону. «Какого черта вам надо?» – друченно спросил Борас. «Вообще-то я хотел знать, какой предмет у На наобум сказал ослужив, наслаждаясь испуганным взглядом бараса «Но вы ведь не осмелитесь ответить. Тогда скажите другое. У вас ведь достаточно ума, чтобы не передавать Бонапарту, где и при каких обстоятельствах, Мы с вами встретились в первый раз. Я не имею отношения к Дюпону. Делайте с ним, что хотите. Но упоминать о той нашей встрече, я полагаю, не выгодно ни одному из нас, а также кое-кому еще, тому, кто может отомстить». «Вы российский шпион?» Мрачно, почти безразлично, ответил Борас. «Может, нечто большее, но про это я не хочу знать. А что до России, то она далеко». «И не пытайтесь меня запугивать. Хотите забыть о нашей встрече? Прекрасно, я уже забыл. Идите к своему драгоценному генералу, обнимите и целуйте его. Кажется, моя Жозефина вот-вот этим займется. Так не дайте себя опередить». Он повернулся к спиной и пошел прочь. Рассмеявшись, Александр направился к лакею с подносом, чтобы взять бокал вина. «Да, эта игра способна доставлять удовольствие». Впрочем, с такой же легкостью из-за нее можно было получить и пулю.